Она рассмотрела солидный костюм, белую рубашку и платиновую булавку на пурпурном галстуке и потрясенно развела руками. — Прям Садко! Богатый кость, Встретила бы тебя на Тверской решила бы, что директор банка прогуливается. Ты на шведа почему-то стал похож. — Можно считать это комплиментом? Павел огляделся и со снисходительной улыбкой заметил. Здесь ничего не изменилось. Вот то вчера тут был в последний раз. Ну и не сорок лет назад, — слегка уязвленно возразила Маша. Чему ты удивляешься? Мне просто чертовски приятно тебя снова видеть, — сменил тон Павел. Он заговорил примирительным, несколько инфантильным голосом, словно пытаясь изобразить послушного ребенка. Когда-то эта манера забавляла Машу, зато доводила до бешенства Андрея. Теперь она сама почувствовала глухое раздражение. Чего ты злишься? Девушка пожала плечами. А действительно, чего? Никак не могу прийти в себя. Это ты или... А знаешь, ты за эти четыре года, наверное, очень много достиг. Во всяком случае, вид у тебя такой, польщенный, Павел. Приосанился. Ну, есть кое-какие достижения. Хотел вот с тобой увидеться, рассказать. Да что мы тут стоим? Поехали пообедаем вместе. Предложение пришлось кстати. Заработавшись, Маша забыла о том, что наступил и прошел обеденный час. Хотя холодильник был набит продуктами, но она уже сомневалась в их свежести. Не колеблясь, девушка кивнула. Сейчас переоденусь. «Не надо надевать ничего особенного!» — крикнул Павел вслед. «Это обычный ресторан, я там часто бываю». «Господи!» но почему ж меня так раздражает каждое его слово?» недоумевала Маша, торопливо меняя одежду на более цивильную. Это снова были джинсы и рубашка, только более дорогие. Не мог же он измениться до мозга костей. Я узнаю его, но при этом кажется, будто это... Другой человек? Неужели с ним я когда-то целовалась в подъезде, ругалась из-за него с братом и мамой, а потом рыдала в подушку, воображая, как он женится на другой? Девушка взглянула на себя в зеркало и осталась недовольна. Еще несколько дней назад она сочла бы, что оделась достаточно нарядно для похода, куда угодно, но теперь, заново оценивая последние годы, И себя саму Маша видела, что выглядит безлипко. Черные потертые джинсы, черная льняная рубашка без рисунка, привычный траур, который она носила вот уже несколько лет. Хотя бы яркий аксессуар добавить. Ну, браслет отлично бы сюда подошел. Вспомнив о коралловой подвеске, девушка торопливо достала ее из сумки, порылась в шкатулках, где хранились разные мелочи, для отделки кукольных нарядов и нашла черный шелковый шнурок, укрепив на нем подвеску, Маша повесила на шею импровизированное колье и подмигнула своему отражению. Шикарная деталь. Через несколько минут она вышла, бодро задрав подбородок и стараясь зафиксировать на лице приветливую улыбку. Ее старания были приняты за чистую монету. Павел, разглядывавший себя в зеркале, Трюмо обернулся и просиял. Честное слово. Я не помню, чтобы мне на кого-то еще было так приятно смотреть. Ты такая свеженькая. Сегодня день чудес, — покачала головой девушка. Постой. Дай угадаю, какая у тебя машина. Лексус? Тойота, — надулся тот. Между прочим, ходовые характеристики не хуже. Ради бога, не надо. Я все равно ничего в этом не понимаю, я просто пошутила. Садясь на глазах у Татьяны Горовны в новенький серебристый внедорожник, девушка чувствовала, что окончательно хоронит свою репутацию. Утром на Мерси с одним мужиком, в обед на Тойоте с другим, пошла, что называется, в отрыв. Окно мне, конечно, Тоже, побил какой-нибудь хахаль. Самое ужасное.